Мариинский дворец. Его называют центром российской государственности. История дворца подтверждает справедливость этих слов, хотя изначально это было лишь подарок к свадьбе, и поэтому сохранил название, производное от женского имени — Мария. Мариинский дворец был построен архитектором андреем в 1839-44 годах для дочери императора Николая I, великой княгини Марии Николаевны. Это был подарок императора ко дню свадьбы его дочери с герцогом Максимилианом лейхтенбергским При возведении этого дворца Штакеншнейдер использовал стены стоявшего на этом месте дворца графа дворец сыграл важную роль в оформлении Исаакиевской площади, замкнув ее с юга. Для усиления этой роли перед ним была преобразована площадь. По сути, часть площади перед дворцом — это синий мост, соединяющий берегомойки. Мост был расширен до 99 метров, став самым широким мостом в Петербурге. План дворца асимметричен. Его правое крыло короче левого и выстроено под тупым углом по отношению к главному зданию. Это вызвано тем, что участок, на котором строился дворец, имел форму скошенной трапеции. Главный фасад здания оформлен в стиле классицизма с добавлением элементов других стилей. Центральный резолит акцентирован мощной высокой аркадой нижнего этажа с коринфскими колоннами. Над аркадой находится широкий балкон с шестью большими вазами. Дворец строился по самым современным строительным технологиям с применением строительных материалов, которые могли бы обеспечить зданию долговечность. Стены жилых помещений были облицованы не холодным мрамором, а более теплым песчаником. Было применено и новое для того времени оснащение зданий металлическими балками и стропилами в целях пожарной безопасности. Но не менее важным условием был комфорт его обитателей. С этой целью жилые помещения дворца были размещены вдоль фасада, обращенного к саду. Таким образом, эти помещения были удалены от возможного шума и пыли площади. Внутренняя планировка дворцовых помещений не совсем обычна. Для уменьшения потери тепла архитектор расположил парадную лестницу слева от вестибюля, а не перпендикулярно фасаду. Вестибюль, парадная лестница, а также приемная зала были отделаны пилястрами из темно-малинового мрамора. На втором этаже он спланировал две пересекающиеся анфилады, А местом пересечения стала двухъярусная ротонда, освещаемая верхним светом сквозь стеклянный купол. За ней находился квадратный зал с хорами, имеющий выход в обширный зимний сад с редкими тропическими растениями. В центре сада был устроен фонтан с восьмиметровой струей воды. Налево от ротонды был концертный или танцевальный зал, с окнами во внутренний двор. Рядом с библиотекой, примыкающей к центральной анфиладе, была устроена помпейская галерея с фресковой росписью. Специально для Марии Николаевны, страдавшей болезнью ног, в правом крыле здания был сооружен пандус, по которому можно было попасть на любой этаж здания. На всем протяжении пандус был украшен, различными растениями, что делало прогулку по нему особенно приятной. Здесь же, в правом крыле здания, размещались покои Марии Николаевны, среди которых были приемная зала, гостиная или кабинет, спальня, будуар, туалетная комната, овальный или угловой кабинет. Комнаты герцога Максимилиана размещались вдоль главного фасада и выходили окнами на Исаакиевскую площадь здесь была парадная приемная бильярдная гостиная кабинет в котором хранились коллекции оружия и минералов и турецкий кабинет на первом этаже дворца для герцога была устроена капелла в капелле был помещен витраж привезенный из Мюнхена, родины герцога Максимилиана. кроме того на первом этаже Были детские комнаты, квартиры воспитателей и самое большое помещение дворца — рекреационный зал для спортивных игр. Комнаты придворных располагались на верхнем этаже и в гофмейстерском и офицерском флигелях. На Аттиковом этаже дворца была устроена домовая церковь святителя Николая Чудотворца. Любопытно, что росписи для церкви выполнил князь Гагарин. Парадная лестница дворца была украшена скульптурами античных героев. По стене проходил оригинальный лепной орнамент из переплетенных букв, составлявших имя Мария. Работы по возведению дворца шли быстрыми темпами. В 1845 году молодая чета поселилась во дворце. Тогда же он официально получил название «Мариинский». Кстати, после завершения отделочных работ на один день дворец был открыт для всех желающих его осмотреть. В 1852 году герцог Максимилиан скончался. Мария Николаевна прожила в своем дворце до самой смерти в 1876 году. Мариинский дворец унаследовали их дети евгений и георгий Лехтенберские. Они-то и продали дворец за долги. В 1884 году Мариинский дворец был выкуплен в казну за 3 миллиона рублей с рассрочкой на 30 лет. С тех пор началась новая жизнь дворца. С 1985 года в нем размещался Государственный совет Российской империи и Комитет министров Российской империи. Кроме того... Здесь работали военные министерства и канцелярия, принимавшие прошение на высочайшее имя. В связи с новым назначением помещения дворца были переоборудованы. Так, например, ротонда была приспособлена для заседаний Государственного совета. Кабинет герцога Максимилиана был преобразован в кабинет председателя Государственного совета Концертные и овальные залы были переоборудованы в залы заседаний для кабинета министров и департамента гражданских и духовных дел. В 1893 году была проведена замена свечного освещения на электрическое. 7 мая 1901 года в ротонде Мариинского дворца Состоялось торжественное заседание Госсовета, отмечавшего свое столетие. Событие это запечатлён художник Репин в картине Заседание Госсовета. На полотне представлены портреты государственных деятелей, принимавших участие в этом историческом заседании. В 905 году после учреждения Государственной думы роль Госсовета возросла, а численность его увеличилось. На заседаниях Совета уже могли присутствовать журналисты и лица, заинтересованные в его деятельности, поэтому во дворце была произведена перестройка. Помещение Зимнего сада было преобразовано в Большой зал заседаний В нем 15 октября 1908 года Госсовет провел первое заседание. После переворота 1917 года Во дворце разместились различные учреждения новой власти. В 18 революционное правительство переехало в Москву, а Мариинский дворец был отдан под казармы Красной армии. Через 10 лет во дворце устроили общежитие. Во время войны во дворце размещался военный госпиталь. Всякий раз, когда дворец в очередной раз переходил из рук в руки, в нём что-то разламывалось что-то переиначивалось. В 45-м после ремонта в Мариинском дворце разместился Ленсовет. Комплексная реставрация интерьеров дворца была произведена только в 60-70-х годах прошлого века. Сейчас в здании дворца располагается законодательное собрание Санкт-Петербурга. В 90-м году во дворце была отреставрирована И заново освещена домовая церковь, в которой в бытность советской власти был устроен кинозал.